Голова девятая. Сердце билось, как кузнечный молот. Дикий кашель сотрясал внутренности. Значительный участок местности остался за спиной. Дважды они пересекали лесные дороги и чуть не угодили в облаву. С двух сторон приближались грузовики, набитые солдатами. Пришлось оперативно уходить с курса, чтобы не попасть под раздачу. Немцы среагировали быстро. Очевидно, получили приказ высокого начальства диверсантов поймать и уничтожить. Грузовики и БТРы рыскали по округе, перекрывали дороги, на ключевых высотах устанавливались посты. Даже гордость брала за такое внимание. Но сил уже не было. Трудная работа выжила все силы. Попадали в траву с размаха. Задыхались, как астматики. «Все, я сдох». — простонал Коля Савенко. — Уже полностью. Не могу больше. — Да это ерунда, что сдох, — захлебывался смехом Герасимов. — Главное, что живой. — Ей-богу, братцы, как вспомню, что мы натворили, такой смех разбирает. Как здорово, товарищ лейтенант, что вы вспомнили про пушку. Без нее мы бы неделю кругами ходили вокруг базы. Теперь, если что, и помирать не страшно. Есть что вспомнить на том свете. — Сколько мы фашистов уничтожили, а? товарищ лейтенант. Пару взводов? Офицеров порвало к чертовой матери. Весь транспорт в смятку. Никита Брянцев повалился в траву вместе с рацией. Не было сил стащить ее с себя. К нему подобрался Максим Друбич. Помог снять ношу. Восемь килограммов дополнительного веса. Удовольствие среднее. Радиостанцию переносили по очереди. Но иногда не было времени смениться, и кому-то приходилось ее из последних сил, пока не объявит привал. Моя очередь. вздохнул Друбич и пытливо уставился на рацию в вещевом мешке, словно прикидывал, что от нее открутить, чтобы избавиться от лишнего веса. Булаки, выдохнул Брянцев. С нашими свяжись, напомнил Глеб. Сообщи, что задание выполнено, объект разнесли к ядрении фени. Пусть больше не психует дивизионное начальство. Немцы успели вывести только небольшую партию артиллерийских снарядов и мин. До самого главного руки у них не дошли. — Сделаю, товарищ лейтенант, — пообещал Брянцев. — Я же и пластун, и связист, и артиллерист, и надудья, и грец, — засмеялся Шлыков. — Ходить тебе, Никита, в любимчиках. — Спроси, могут ли они в крайнем случае прикрыть нас артиллерией, — добавил Глеб. Мы не бог весь, какие важные птицы. Но все же доброе дело сделали. В чаще было тихо. За немцев не беспокоились. Не такие уж они любители забираться в дебри. Эфир трещал и фонил. Приходилось кричать. Уверены ли разведчики, что склад уничтожен полностью? И немцам не достались определенные экземпляры вооружений? Разведка была уверена на все сто. Единственный экземпляр... Успели погрузить на грузовик, и после того, как он рванул, от машины осталось мокрое место. «Благодарим за службу, товарищи!» — пришел ответ. «Родина оценит по заслугам ваши дела. Понадобится коридор для прорыва. Шлите координаты. Артиллеристы сделают все возможное для вашего прикрытия». «Не дела, а деяния!» — засмеялся Герасимов. «А может, не пойдем никуда, товарищ лейтенант? строим шалаш в этой глуши, отдохнем» пока наши немцев на выступе месить будут. Мы свое сделали, можем и отдохнуть. Связь имеется, правда, продуктов. Кот наплакал. Десять минут спустя от провизии остались только грустные воспоминания. На сухой паек набросились с жадностью. Пересоленная пшенка показалась пищей богов. Безвкусные галеты уходили в лед. Хрустел сверхпрочный шоколад с пониженным содержанием сахара и повышенным горечи. Удастся ли еще когда-нибудь поесть? Жизнь на войне такая короткая. Невозможно предположить, что будет через пять минут. Через пять минут по курсу показалась опушка. За ней проселочная дорога с зарослями чертополоха. Далее тянулись раки бородатые луговые травы, похожие на ковыль метрах в четырехстах, лес уплывающий в низину и обойти никакой возможности поле слева поле справа от дороги пролегающей вдоль опушки отпачковывалась еще одна что вела через буй раки к дальнему лесу рванем товарищ лейтенант предложил друбич подтягивая лямки мешка, если выйдем на дорогу да припустим что есть сил то минута за четыре «Добежим до леса, а там ищи нас свищи!» Шубин кусал губы, не решался. Возможно, зря они сменили направление. Местность незнакомая. И чтобы попасть к своим, придется основательно уйти на юго-запад. Но, может быть, и к лучшему. Немцы мыслят прямолинейно. Считают, что диверсанты будут выбираться по кратчайшему пути и перекроют именно те дороги. Возможность прорваться здесь была реальная. — Никаких припустим, — строго сказал Глеб. — Поспешим, людей насмешим. На дорогу не выходим, перебежками по ракам с постоянным осмотром местности. Подниматься только по команде. Пошли. Четверо запетляли змейками, прыжками одолевали канавы, потом укрывались в ямках, Следили за местностью, пока бежали другие. Хуже нет, маячит на юру. Две трети поля осталось за спиной. От запревшего комбинезона несло, как будто семеро в нем уже сдохли. Отдалялась дорога на северной стороне поля. Еще одна тянулась справа, изрытая до крайности, пригодная лишь для транспорта особой мощности. Она терялась в лесу, добраться до которого спешил Шубин. Если интуиция не подводила, половину пути до своего расположения можно было пройти по этой чаще, не особенно рискуя. Коля Совенко первым обнаружил, как из леса выбирается грузовик, набитый солдатней. «Ложись, фрицы!» — истошно заорал Николай. Благо немцы за ревом собственного мотора не могли его услышать. Разведчики повалились, как бежали, остальные даже подняться не успели. «Друбич! Напоролся животом на вросший в землю остроугольный камень, но особо не пострадал. Спасла многослойная одежда. Но боль была адская. Парень задыхался, лихорадочно себя ощупывал. — Замри! — прошепел Глеб. — Ты живой? — Не знаю, товарищ лейтенант. — Пока не ощупаю, не пойму. Да что же за гадство такое? — Замри, — говорю, — а то немцы тебе живо лекарства выпишут. Ситуация. Усложнилось. До дороги было 30 метров. Группу разбросала за жалкими пучками травы, в ямах и трещинах, где укрыться мог разве что суслик, за недоразвитыми бугорками, а фактически все лежали на открытом месте. От умения и хладнокровия зависела теперь жизнь всей команды. Учиться на ошибках было расточительным удовольствием. друбич Накрыл собой автомат, превратился в бугорок, из-под которого поблескивали глаза. Боль в животе еще не унялась, но боец терпел. Дробный рев мотора накрыл округу. Мощности грузовику хватало, чтобы справляться с неудобной российской дорогой. Трехтонная махина медленно переваливала через бугры. Повизгивала губная гармошка. Невероятный источник раздражения для русского уха. Стволы пулеметов торчали в небо. Солдаты в кузове сидели плечом к плечу. На касках поблескивали эмблемы со спаренными молниями. Подразделение усиления СС, мысленно подметил шубин Какого дьявола им тут надо? Помогают своим из вермахта? Осуществляют зачистку прифронтовой полосы От вредного гражданского элемента лица под касками особой живостью не отличались. Кто-то дремал, другие равнодушно смотрели перед собой. Любителями российских пейзажей эти вояки явно не являлись, и в опасность в собственном тылу не верили. В кабине зевал Гаупт Штурмфюррер в лихо задранной фуражке, украшенной человеческим черепом. Это не облава сделал новую зарубку Глеб. Иначе не спали бы на ходу. А лес по курсу получается не такой уж безопасный. Не настал еще их час. Грузовик с солдатами проволокся мимо, скрипя бортами. Возмущался в кабине водитель. «Где дороги, доннерветер Как русские тут жили? Почему к приходу великой германской армии не построили нормальные дороги?» Невозмутимо покачивались стальные солдатские шлемы. «Надо же, какие мы страшные! Аж не могу! Сами себя боимся!» — бугнил окопавшийся в соседний канаве Герасимов. Грузовик тащился невыносимо медленно. Преследовало ощущение, что сейчас он остановится, солдаты рассыплются в цепь и пойдут облавой, сметая все на своем пути. Мурашки забегали по коже от такой мысли. Трехтонная махина достигла северной опушки, порычала преодолевая глубокую канаву, потащилась дальше на восток. Предчувствие, как всегда, не подвело. До леса оставалось метров сорок, когда на северной опушке, оставшейся за спиной, снова появился неприятель. Откуда их здесь только? Вся округа кишела немецкими войсками, а полковая разведка по собственной неосторожности забралась в их расположение. Это были два бронетранспортера. Они шли с запада, поднимая клубы пыли. В десантных отсеках сидели солдаты. Эти черти были глазастые. На дистанции в 700 метров разглядели что-то подозрительное. Красноармейцы залегли, но их уже заметили. Загрохотал крупнокалиберный пулемет. Очередь прошла над головами. Другая перепахала землю на правом фланге. взметнула облако пыли. Бронетранспортеры ушли с дороги и бодро покатили через бую раки. Это были не грузовики, которым нужны ровные дороги. Бронетранспортеры вермахта могли осваивать любое бездорожье. Вести ответный огонь на такой дистанции было глупо. Шубин приказал добираться до леса. Под пули не подставляться. Подскочил нетерпеливый Вадик мостовой. Хотел одним махом отмерить оставшиеся метры. Но не тут-то было. Исполнил замысловатый танец, рухнул в грязь. Слава богу, живой. «Отставить! Не вставать!» — прохрипел Глеб. «До леса только ползком! Занять оборону на опушке!» Сжималась удавка. Уже не оставалось времени и пространства для маневра. Бронетранспортеры приближались. Грузовик с эсэсовцами скрылся в другой стороне, но обязательно вернется на шум. С таким обилием живой силы и техники Горстки разведчиков уже не справится. Один из БТР вырвался вперед, запрыгал по рытвинам. Швыряло солдат в кузове. Характер местности, по которой катила бронетехника, сильно усложнился. Ямы стали глубже. Пулеметчик сбил прицел. Теперь он стрелял абы как. Его огонь перестал быть точным. Этим надо было пользоваться. Разведчики поднялись всем гуртом, повалили в лес. Четверо добежали, покатились за пригорок, круша молодой подлесок. Остальных накрыл вал свинца. Как чувствовали, рухнули плашмя, заползали за укрытие. Пулеметчик исправил положение, отыскал разбежавшиеся мишени. Глеб скорчился, закрыл голову. Движение инстинктивное, помочь не могло. Пули вспахали землю. Буквально взорвался бугорок из слежавшейся глины. Земляные ошметки ударили по телу. Шубин срывал остатки голоса. «Не вставать! Ждем, пока пулеметчик будет перезаряжать!» Часть группы, окопавшаяся в лесу, открыла ответ на огонь. Боеприпасов не жалели. Не самый подходящий момент для экономии. Восторженно закричал Шлыков. Сбил пулеметчика. Фигура в черном комбинезоне повисла на борту. Пулемет, оставшийся без присмотра... Задрался стволом вверх. Машина завиляла, ушла с курса, стала замедляться. Водитель второго бронетранспортера предусмотрительно притормозил. Разведчики продолжали вырабатывать боезапас. БТРы встали. Терять свою технику немцы не собирались, предпочитая терять живую силу. С броней посыпались пехотинцы, стали разбегаться, как тараканы. Пулемет заткнулся. На второй машине пулемет отсутствовал. Еще лучше. Шквал огня прижал пехотинцев к земле. «Бегите!» — проорал из леса шлыков. «Вперед, не спать!» — продублировал Шубин. Он первым влетел под спасительный полок, ударился плечом о раскоряченную осину. Земля не держала. Прокатился кубарем по инерции. Откуда брались силы? Существовал ли предел человеческим возможностям? Голова кружилась. Он кашлял, обнимая дерево. Пополз куда-то на коленях, нашел оброненный попыша Тот, к счастью, далеко не улетел. Истошные вопли прорвались сквозь пробки в ушах. Звуки вибрировали, сыпались. Он то ли орал, то ли думал, что орет. «Держаться! Не отходить! Не прекращать огонь!» Словно чувствовал дрожью в поджилках, что не все вернулись с поля. «Товарищ лейтенант, Брянцева нет!» — крикнул Герасимов. Шубин тер глаза до кровавых чертей. Они метались, как заведенные, плясали кадриль, прыгали через костер. Поле перед опушкой заволокло дымом. Красноармейцы орали на перебой, звали товарища. Поднялся Друбич, чтобы бежать спасать. Но мостовой схватил его за ногу, и тот в падении чуть не раздробил себе лицо. Брянцев молчал. «Ну где же там?» Страшные мысли лезли в голову. БТРы не двигались. Кто-то возился в головной машине. Соскользнуло тело мертвого пулеметчика, распростерлось под колесами. Пулемет застучал, но ненадолго. Видимо, кончилась лента. «Мужики, я жив! Контузила малость!» Донеслось с поля. Брянцев пришел в себя. Он приподнялся, полоснул очередью как раз в тот момент, когда поднялась жидкая цепочка пехотинцев, и повалился обратно. Цепь залегла. Одна из пуль нашла свою цель. Фигура в сером мундире повалилась на колени. Солдат схватился за лицо. Кровь стекала между растопыренными пальцами. Сделал несколько маятниковых движений и рухнул замертво. Остальные в бешенстве стреляли. Уже не по лесу, а по Брянцеву, который скорчился метрах в тридцати от опушки. Плотность огня была пугающей. Пыль на маленьком участке местности стала непроницаемой стеной. Послышался слабый вскрик. Вся группа заорала в ярости. Снова кто-то привстал, но не решился броситься в поле. Там не было шансов для живых. — Товарищ лейтенант, что с Брянцевым? Мы не можем его там бросить! — крикнул Друбич. Даже в мыслях не было кого-то бросать. Глеб закричал, чтобы прикрыли. Сам приготовился к броску. — Разве сделает кто-то лучше, чем ты сам? В этот момент из завесы пыли выскочил живой и невредимый Никита Брянцев с выпученными глазами. Он мчался зигзагами, пригибая голову. Зачем-то озирался. Можно подумать, что-то видел сквозь дым. Товарищи взорвались криками, словно то был футболист, прорвавший оборону противника и стремительно гнавший мяч к воротам соперника. Брянцев упал в шаге от опушки. Живой, просто сдали нервы. Фашисты открыли наугад массированный огонь. Он корчился в грязи, весь черный, только глаза блестели сумасшедшим огнем. Его схватили за шиворот, втащили за пригорок. Шубин облегченно перевел дыхание. Брянцев вел себя как-то странно, нервно смеялся, дергался. Можно понять человека, как выжил в таком аду, уму непостижимо. И сам еще, видно, не осознал, на каком он свете. Впрочем, после того, как встряхнули, начал приходить в себя. Друбич замахнулся, чтобы отвесить товарищу оздоровляющую пощечину, но передумал, опустил руку. И правильно, еще мозги вышибет. «Ну ты и живучий, Никита!» — завистливо пробормотал мостовой. «Как там вообще можно было выжить?» «Чего кричал-то? Камень в лоб попал!» У красноармейца заплетался язык, а на лбу действительно расплывалась синяя шишка. «Думал, пуля! Ей-богу, перепугался!» «Ну, если бы пуля, ты бы уже не испугался!» Рассудительно изрек Герасимов. «Плотный огонь прижал их к земле!» Пыль рассеялась, немцы приступили к тщательной обработке опушки из стрелкового оружия. Пехота не поднималась, умирать не хотели. В траве мелькали каски, кто-то переползал. Офицер понимал, что сил для броска недостаточно. Противник понес потери. Трое лежали неподвижно, четвертый стонал на всю округу, срывался в бред, умолял привести к смертному адру его любезную Клару. Пулемет на бронетранспортере получил повреждения, несовместимые с дальнейшей работой. Машины сначала стояли неподвижно, а потом вдруг пришли в движение, стали разворачиваться, двинулись в направлении лесной дороги, которая втягивалась в осинник в ста метрах на запад. Жар ударил в голову. «Обойдут по лесу, запрут в капкан». Неприятности продолжали назревать. По одному поднимались немецкие пехотинцы, совершали перебежки. Далеко справа катилось облако пыли. Возвращался грузовик с солдатами ВАФ МСС. Машина сменила направление, ушла с дороги и теперь двигалась на перерез, быстро сокращая расстояние. Разведчики продолжали вести огонь, но явно приуныли. Из союзников... У группы полковой разведки остался только осинник, иссеченный лесными дорогами, но что-то подсказывало, что это не та чаща, где можно спрятаться. Отступаем в лес! прокричал Шубин. Но не все сразу! Продолжаем стрелять! Бойцы поодиночке сорвались с места и стали пропадать в лесу. Рывок был впечатляющий. Под лесок таранили массой. За кустами растительность расступилась. Среди унылых осин белели березки, уплотнился папоротник. По нему бежали, как по болоту. «Бежим, как крысы, товарищ лейтенант!» — бормотал Савенко. «Только и делаем, что убегаем!» «Предлагаешь перейти в наступление?» — окрысился Шлыков. «Ты уж беги, Коляша, пока бежится!» За спиной, немного правее, поработала техника. Гусеничные БТР-251 уверенно осваивали бездорожье. Вопрос, кто кого обгонит, носил временный характер. Мощность двигателя — сто лошадиных сил, а у человека одна, да и то человеческая. Идея, сверкнувшая в мозгу, была как вопль отчаяния. — Петр Анисимович, гранаты есть? — Так точно, товарищ лейтенант. Красноармеец берег дыхание. Грудь упруга вздымалась. Две РГД, одна лимонка, а еще одна противотанковая, немецкая. — Молодец, Петр Анисимович. — Герасимов, веди группу прямо, никуда не сворачивай. Действуй по обстановке, а мы со Шлыковом прогуляемся к дороге. — Есть, товарищ лейтенант? — Герасимов встрепенулся. — Эй, братцы, а ну шире шаг, чего плететесь, как контужены? — Так мы и есть контужены, — простонал мостовой, ломая в ожесточении сухие ветки. — Не команду, Серега. Быстрее все равно не сможем. Двое ушли в сторону, перебрались через овраг, бросились в гущу шиповника перед дорогой. Проезжая часть находилась совсем рядом, но лес на этом участке рос неодолимой стеной. Деревьев практически не было, только неприлично разросшийся кустарник. Глеб пробивался, закрывая голову рукой. Острые ветки рвали ткань комбинезона. Параллельным курсом Мял кустарник Шлыков. Режим тишины уже не требовался. БТРы подходили, гремели, как адская наковальня. «Товарищ лейтенант, оставайтесь здесь!» Шлыков вылетел из кустов, как пробка из бутылки, стал судорожно шарить в подсумке. «Я подползу к дороге, брошу гранату под колеса. Меня не заметят, не беспокойтесь. А вы стреляете по кустам на крики, не лезьте на дорогу!» «Давай, Петр Анисимович!» Выдохнул Глеб. Да прояви осторожность, сам не подорвись. Нет у нас времени тебя вытаскивать. А что, я похож на самоубийцу? Шлыков оскалился в улыбке. Еще чего не хватало. Пусть немцы дохнут. А у меня еще планы на жизнь имеются. Его маленький рост играл на руку. Шлыков вкручивался в заросли, как буравчик. Шубин вырыл каблуком ямку, утвердил в ней колено, чтобы иметь опору. Приготовился к стрельбе. С боеприпасами становилось тревожно. В автомате осталась половина магазина, да в подсумке последний, запасной. Рев закладывал уши. Бронетранспортеры шли вплотную друг к другу. Дорога узкая, пространство для маневра отсутствовало. Скорость была невысокой. Не больше, чем у бодрого пешехода. Но у разведчиков в зарослях и такой не было. Спокойствие охватило лейтенанта. Словно лежал он на пляже где-то под Анапой, смотрел на закат. Немецкая техника практически поравнялась, гремела, как мартеновский цех. За кустами не видно ничего. Он зримо представил, как Шлыков выползает на дорогу, закатывает гранату под колеса, как мячик в лунку. Прогремел мощный взрыв. Что-то затрещало. Истошно заголосили люди, позволившие заманить себя в ловушку. Бронетранспортер встал, окутанный дымом. Зловонная гарь рванулась через кустарник, запершила в носу. Что-то лязгало, душераздирающе скрипела. Подбитый БТР завертелся, как раздавленная муха. Оглушенные солдаты сползали с брони. Шубин не решился открыть огонь боялся попасть в Шлыково. Где он? Голова закружилась от успехов или погиб от своей же руки? Впрочем, долго волноваться не пришлось. Затряслась лещина, и на крохотную полянку выкатился чумазый леший со слепительной улыбкой. — Чего ждем, товарищ лейтенант? Я уже здесь. Они одновременно открыли огонь, а когда засвистели ответные пули, повалились на землю, продолжая грызаться экономными очередями. На дороге царило суматоха. Подбитый БТР потерял ходовые способности. Немцы трещали, как сороки, били на обум. Уцелевший бронетранспортер предпринял попытку объехать своего пострадавшего сородича, но раздавил кустарник и провалился в яму. В десантном отсеке кто-то закричал, как оглашенный. Захлебывался двигатель... Колеса вращались в холостую, выбрасывали грязь. Живой силе неприятеля приходилось прятаться за бронёй. Судя по крикам, механику-водителю удалось вывести машину задним ходом. Каркал-офицер приказывал цеплять трос к пострадавшей машине, вытаскивать ее из этого чёртова леса. Слышать такое было сущим наслаждением. Перестрелка превращалась в бестолковое занятие. Разведчики попятились. Похоже, они сделали все, что могли. Дорога заблокирована, по крайней мере, это. Лезть в чащу пешим порядком немцы не решались. Шальные пули срезали кору с деревьев. Двигатель второго БТР работал на износ. Машина сдавала назад, выволакивая пострадавший бронетранспортер. Тащить до опушки, разумеется, они его не будут. Всего лишь до того участка где подбитую машину можно объехать, а такой участок может оказаться совсем близко. Разведчики поднялись, бросились за деревья. Как-то смутно вырисовывалось верное направление. Пробежали метров семьдесят по направлению к дороге, встали, чтобы отдышаться. Гуща леса глушила звуки. Казалось, они ушли далеко, но что-то было не так. Вибрировал воздух, шел прерывистый фон. Поди пойми откуда. Молодец, Петр Анисимович, похвалил Глеб. Сделал в лучшем виде. Придраться не к чему. А вы обращайтесь, товарищ лейтенант, еще и не то сделаем. Главное в руках себя держать, и чтобы голова от злости не лопнула. Тень метнулась из-за дерева, оба резко повернулись, и, ей-богу, чуть не исполосовали пулями растерявшегося Друбича. Тот застыл, поднял зачем-то руки, смертельно побледнел. «Сдаешься — Сдаешься? — крикнул Шлыков. — Ага, сдаюсь, — Друбич облегченно выдохнул. — Вот черт, даже и не мечтал, что свои пристрелят. — Ты сдурел? — взорвался Шубин. — Чего подкрадываешься, как фашист? — Сами вы фашисты, — обиженно огрызнулся боец. — Я вас пошел искать. Герасимов отправил. — Вы же старшим его назначили, так он теперь командует налево и направо. — Считай, что нашел, — усмехнулся Глеб. — Ну и где они? Тоже заблудился? — Эй, мужики, я их нашел, — крикнул Друбич. Возбужденные разведчики повалили из кустов. Воинству явно требовалась радикальная смена образа. Помыться, переодеться, замазать зеленкой ссадиной царапины. Но вся компания улыбалась. Пусть небольшая, но победа. И какая же радость охватывает людей, когда обходишься без потерь. «Товарищ лейтенант, рядом овраг, — отчитался Герасимов, — тянется в южном направлении». Слегка поворачивает на запад. Нам туда и надо. Часть пути пройдем спокойно. Далеко еще до наших. А то мы совсем перестали соображать. Понятия не имею. Мы несколько раз теряли направление, смещались на восток. Линия фронта мало того, что дырявая, так еще и петляет, как попало. На той стороне уже не наша дивизия. Верст шесть, я так думаю, осторожно высказался Шлыков. Но это смотря, какую дорогу изберем. «Может, и больше. Рассчитываем на худшее. Рацию не потеряли?» «Молодцы. Показывайте, где ваш овраг. Он действительно был рядом. Словно гигантским черпаком прорыли землю, углубившись метра на четыре. Глиняные откосы возвышались почти вертикально. Дерн висел, как козырек. Мочало травы свешивались над головой. На дне произрастало что-то непонятное». Ворохи перекрученной зелени, из которых, словно руки мертвецов, торчали сухие стебли с ветками, а враг углублялся в лес. Время его расширяло. Падали деревья, вросшие корнями в края склонов. Кустарник сползал вместе с осыпями, хватался корнями за новые участки земли, а если это не удавалось, чах чернел и отмирал. Восемь человек съехали вниз, обломив за собой внушительный пласт обрыва. Замелькали сухие заросли, заросшие крапивые участки. Метров триста удалось пройти свободно. Потом опять начались неприятности. Шубин что-то учуял, приказал остановиться. Бойцы замерли, затаили дыхание. Они были в этом овраге не одни. Перекликались люди, бежавшие следом. Откуда они взялись? Вряд ли их преследовали сознательно. Откуда противник узнать, кто в этом овраге? Очевидно, напоролись на разлом. Спустились, чтобы опередить неприятеля, расставить ловушку, когда русские диверсанты выйдут из леса. Крики приближались. Разведчики с интересом смотрели на командира. Ничто не мешало устроить засаду и перебить преследователей. «Но сколько их?» «Будет шум!» «А тишина, как ни крути, лучший друг разведчиков!» «Товарищ лейтенант, вы только скажите! Отправим немцев к праотцам! Их там не больше отделения!» «Всем наверх!» — скомандовал Шубин. «Не настрелялись еще! Скоро стрелять будет нечем! Зубами будем грызть фашистские глотки!» Вопрос с боеприпасами вставал остро. Разведчики полезли на глиняную террасу. Двое подтянулись на руках... Стали помогать товарищам. Через двадцать секунд вся группа лежала на краю обрыва, ждала подхода неприятеля. Дождались. Немцы бежали, тяжело дыша. Они прекратили разговаривать, берегли дыхание. Шубин мысленно похвалил свое благоразумие. В стычке с этим подразделением они бы крепко увязли и понесли потери. Фашистов было человек пятнадцать. Публика серьезная. Маскировочные комбинезоны шлемы затянуты сеткой, вооружены до зубов автоматами МП и пулеметами МГ-34, Подсумки пухли от обилия боеприпасов, за спинами подпрыгивали кожаные ранцы, солдаты были молодые, злые, хорошо накачанные и явно относящиеся к элите вермахта. Но один недостаток у них все же имелся — не любили смотреть по сторонам. Немцы пробежали мимо, потерялись за изгибом оврага. Разведчики мрачно проводили их глазами, а Монстовой еще и помахал рукой вслед. Откуда они взялись в этой местности, лучше не задумываться. Огорчений в жизни и так хватало. «Теперь не жалеете, что уклонились от боя?» — усмехнулся Глеб. «Забыли одно из правил разведки. Никогда не вступать в столкновение с превосходящими силами противника, если можно его избежать. Теперь выбора нет. Смещаемся дальше, на восток» чтобы не погореть на опушке. Группа разбрелась по лесу. Шубин начал их скликать, ругался. «Где все?» Народ подтянулся. Глинский со смущенным видом застегивал штаны. Мостовой стыдливо утирался рукавом. Весь рот был измазан малиной. Отшлыкова несло куревом. Ухитрился высмолить самокрутку. «Я с вас изумляюсь, товарищи разведчики!» вздохнул Шубин. А если бы пивная на дороге была, зашли бы и посидели, с немцами бы поспорили о перспективах победы. Жаль, разжаловать вас некуда, и расстреливать неловко, заслуги как-никак. Так, построиться, заправиться, подкинуть портки и пересчитать боеприпасы. Минута пошла. Он хмуро осмотрел свое войско. Народ смертельно устал. Выполнить поставленную задачу оказалось проще, чем добраться до своих. Чем дальше они уходили, тем глубже погружались в настоящую клаку, что и подтвердил отдаленный гул. Бойцы навострили уши, как-то сухо стало в горле. Гул шел с востока. Мерно нарастал. По-видимому, вблизи была еще одна дорога. Это грузовик, товарищ лейтенант, сдавленным голосом сообщил Шлыков. Трехтонный опель, добавил Коля Савенко. Можете не сомневаться. «Я, конечно, в институтах не обучался, но слух музыкальный имею с детства». «Музыкальный?» — не понял Герасимов. «Это что, контрабас едет?» «Дурак ты!» — поморщился Саженко. «Говорю же, трехтонный «Опель». «Ладно, отставить пререкание!» — оборвал Шубин. «Вот как бы к нам полуторка ехала!» «Давайте оба, выясните, что там!» Разведчики умчались. Остальные присели на корточки, стали ждать». Шубин раздраженно уставился на циферблат наручных часов. Самое разумное, что можно было сделать — не пороть горячку, отыскать сравнительно безопасное место, зарыться в землю и сидеть. Сутки, двое. Полностью прочесать лесной массив немцы не смогут, только отдельные куски. Задание выполнено, больше ничего не требуется. Но как потом оправдываться перед командованием, давшим недвусмысленное указание? немедленно выходить в расположение. Не все в этом мире подчинялось логике, даже в мирное время. Машина продолжала гудить. Звук мотора нарастал, потом отдалялся, потом опять делался отчетливым. Вернулись запыхавшиеся красноармейцы. — Савенко прав, товарищ лейтенант, — выдохнул Герасимов. — Это грузовой «Опель». Я вам больше скажу. Это тот самый «Опель» с эсэсовцами, который мы уже видели. Вернулись гады. Решили боковой дорогой проехать и южную опушку перекрыть. Значит, приказ получили посодействовать вермахту. У них антенна на кабине. Радиостанция имеется. В кузове примерно 12 рыл. Еще водитель и офицер в кабине в звании Штурмфюрера. Капитан по-нашему. Едут медленно. А еще дорога безбожно петляет. Мы их видели, когда они поворот проходили, вот как вас сейчас видим. Дорога колдобистая, скорость низкая. Товарищ лейтенант, у них пулеметы, все гранатами обвешены. Вам, конечно, решать, но надо что-то делать. Если перекроют дорогу, вообще из леса не выйдем. Они через пару минут мимо проедут». Герасимов был прав. Он словно читал мысли своего командира. «Если не противодействовать...» Зараза расползется по всей круги а уходить еще дальше на восток Шубин не хотел. Так можно и до Вязьмы дойти.